Март девятнадцатый. Уподобление кораблю правильно, лишь бы капитан был всегда на дозоре, и управление судном было в надежных руках. Многие носятся по океану жизни, без руля и витрил, по воле и стихии, и, не зная, куда понесет или прибьет их морская волна. Опасные туманы и скалы, и рифы, и особенно подводные мели, Выпускать нельзя штурвал из рук ни на минуту, и надо держать направление неотменно. Двигатель огни. Когда он приведен в действие, ручательством служит, что ход корабля не прервется. Основа движения к цели. Стихи на услужение капитану. Вода, чтобы нести судно на лоне своем. Ветер, чтобы надувать паруса и вести к цели. И этот же самый корабль становится беспомощной игрушкой тех же самых стихий, как только управление выпало из рук капитана. Или человек управляет микрокосмом своим, и стихии служат ему, и он является их безвольной и беспомощной игрушкой. Воля правитель, ее сущность — огонь. И когда ведома цель назначения, И тверда рука на штурвале, стихии не противодействуют, но помогают достичь назначения. Не упустит опытный моряк ни на мгновение руля воли из рук. Лишь ею одной определяются ход корабля и возможность борьбы со стихиями и использование их на нужную работу. И решает сам человек быть ли ему игрушкой судьбы или ее кузнецом.